Величайшая мистификация в истории космонавтики Выходя из прилунившегося аппарата, командир Аполлона 11-го Нил Армстронг произнес историческую фразу «Это маленький шаг для человека, но гигантский скачок для человечества». Когда схлынул приступ эйфории, появились первые скептики. А через некоторое время даже сами американцы заговорили о том, что материалы, подтверждающие факт высадки человека на Луну, фальсифицированы. Освоение космоса человечеством только начинается. Прошло всего 47 лет с момента запуска первого искусственного спутника — На заре космонавтики казалось, что до полетов на ближайшие планеты осталось совсем немного. Великие державы мира негласно соревновались за право быть первопроходцами космоса. Как известно, пальма первенства в этой области принадлежала Советскому Союзу, впервые запустившему в открытый космос человека. После старта Юрия Гагарина мировая общественность признала безусловное лидерство СССР. Но основной конкурент Соединенной Штаты Америки не разделял бурных восторгов относительно очередного гигантского скачка прогресса. И если в СССР бытовала фраза «догнать и перегнать Америку», то перед членами НАСА стала задача восстановить подорванный национальный престиж – опередив Советский Союз космической гонки. Через три недели после полета первого американского астронавта в космос Джон Кеннеди торжественно пообещал Америке, что не пройдет и десяти лет, как американцы высадятся на Луну. И действительно, 21 июля 1969 года первый американский космонавт вступил на поверхность Луны. Для американцев это событие стало не менее значительным, чем открытие Америки или провозглашение независимости. По всему земному шару распространились снимки, изображающие первооткрыватели Луны под звездно-полосатым флагом, а позже кадры киносъемки, запечатлевшие исторический момент. С них то и начался, не затевший до сего времени, спор О лунной программе. Фотоматериалы, представленные НАСА, насторожили профессиональных фотографов. На некоторых снимках тени предметов почему-то падают совершенно разные стороны, что невозможно при солнечном освещении, а их плотность различна. Есть черные, серые, почти прозрачные тени. Но в условиях вакуума контраст между светом и тенью очень резкий. Далее на панорамном снимке лунной поверхности отчетливо видны источники света, которых на Луне быть просто не могло. Они-то и виноваты в неправильном расположении теней. При увеличении снимка хорошо видно, что два из них окружены сияющим ореолом – что возможно только в атмосфере, благодаря рассеиванию лучей. Но и это еще не все. На фотографиях с лунной поверхности почему-то не видно ни одной звезды, только Земля. Да и сами астронавты в своих воспоминаниях подчеркивают, что ни звезд, ни планет не видели. Довольно странным, особенно если учесть, что советские космонавты описывают целое море сверкающих звезд. Еще один знаменитый кадр — отпечаток следа на лунной поверхности. У фотографов нареканий не вызвал. Зато к обсуждению подключились специалисты других отраслей. Металлург Мухин, неоднократно имевший дело со всевозможными образцами грунта, абсолютно уверен в том, что отпечаток следа на лунном грунте выглядел бы совершенно иначе. «На Луне нет воды». И абсолютно сухая мелкая взвесь никак не могла идеально повторить все контуры рифленой подошвы ботинок. Четкий оттиск в лучшем случае мог остаться по центру, как у отпечатков треков советских луноходов. Но на фото мы везде видим четкие рельефные линии. Такой слег мог оставить только на мокром песке. Тот же кадр вызвал недоумение физиков. При помощи несложных расчетов они выяснили, что вес американского космонавта в полном облачении на лунной поверхности составлял целых 27 кг. Используя формулы, входящие в программу средней школы, советской, в американских школах программы совсем другие, они смогли рассчитать давление подошв обуви астронавта на грунт. Оно оказалось смехотворно низким, менее 0,1 килограмма С на сантиметр квадратный, что явно недостаточно для того, чтобы оставить след на Луне. Обратимся к фильму, демонстрирующему высадку американцам на Луну. В нем непонятно очень многое, и легкомыслие астронавтов, и преобладание игровых эпизодов. В то же время действительно важные и драматичные сцены отсутствуют. Например, почему-то нигде не отражен момент стыковки. Для того, чтобы Армстронг и Олдрин могли перейти в кабину спускаемого модуля, им было нужно по пути к Луне отстыковать от третьей ступени Сатурна основной блок Аполлона, развернуть его на 180 градусов и снова пристыковаться к лунной кабине так, чтобы верхний люк основного блока совместился с верхним люком лунной кабины. Не показана ни сцена перехода астронавтов в лунный блок, ни их возвращение, а то, что попало в хронику, выглядит весьма неубедительно. Наблюдательные люди есть всегда и везде. И не могло остаться незамеченным, что в безвоздушном пространстве американский флаг почему-то весело трепещет на ветру. Оппоненты пытались объяснить этот эффект колебаниями всей конструкции, но это объяснение было отброшено контрдоводом упругие колебания распространяются в обе стороны от нулевой точки, а полотнище отклоняется только в одну сторону. Следующая неувязка произошла с перемещением космонавтов. Они передвигаются короткими и довольно неуклюжими прыжками, в то время как несложные расчеты показывают, что с уменьшением силы тяжести и длина, и высота шага увеличиваются в 4 раза. Кстати, именно с учетом этих условий астронавтов готовили к перемещению прыжками. Легче контролировать процесс. Но в фильме они почему-то демонстрируют обратное. И ширина шага, и высота прыжков значительно меньше, чем на Земле. Боялись? Но падение на Луне не настолько опасно. А съемка лунных прыжков послужила бы отличным доказательством подлинности фильма. В те времена на Земле снять такое было невозможно. Американцы выбрали другой способ доказать, что они действительно находятся на Луне. Перед камерой они провели небольшой эксперимент. В одну руку астронат взял молоток, в другую — птичье перышко, и одновременно отпустил. Как известно, в условиях вакуума оба предмета одновременно касаются Земли. Так и произошло. Стремление к наглядности сыграло с фальсификаторами злую шутку. Они не учли, что кадры позволят не только убедиться в том, что предметы падают в безвоздушном пространстве, но и рассчитать ускорение свободного падения, что и не применулись делать физики. Ускорение свободного падения составило 4,1 метра секунду квадратную, а на Луне эта величина – должна составлять 1,6 метра на секунду квадратную. Значит, съемка происходила где угодно, но не на Луне. Кстати, наблюдение за поведением разных предметов дает физикам немало поводов для сомнений. Камень, случайно оброненный одним из астронавтов, падает с ускорением 6,6 метров на секунду квадратную. А в момент взлета, судя по траектории вылетающих из-под сопла камней, ускорение свободного падения вырастает прямо-таки до немыслимой величины 320 метров на секунду квадратную. Уж не на Солнце ли занесло по ошибке американских покорителей космоса? Далее. При посадке реактивная струя, бьющая из сопла, должна была разметать пыль в радиусе сотни метров. Во время прилунения советских модулей она высоко взлетала над поверхностью, оседая за несколько километров от корабля. Но в фильме астронавты разгуливают по нетронутому грунту, состояние которого наводит на мысль, что на Луне законы физики не действуют. Но и это еще не все. В отличие от теоретиков, практики заинтересовались более материальными вопросами. В первую очередь речь шла о снаряжении лунной экспедиции. Не стоит подробно останавливаться на мелких курьезах на схеме Аполлона, представленной НАСА, почему-то не нашлось места маршевому двигателю. Но и скафандры астронавтов, и конструкция корабля, и лунный автомобиль вызвали недоумение специалистов. По оценкам американских экспертов, Для того, чтобы защитить корабль от радиации во время полета к Луне, его стенки должны были быть многослойными, причем один из слоев состоять из 80 сантиметров свинца. А в 1960-е годы корабли НАСА имели оболочку из алюминиевой фольги толщиной всего несколько миллиметров. Астронавты в таких условиях должны были получить смертельную дозу облучения и умереть, как умерли посланные до того в космос обезьяны. Этого почему-то не произошло. Возможно, основная защита заключалась в скафандрах, но никакого дополнительного усиления сделано не было. Более того, по словам специалистов, американцы в фильме «Одеты в костюмы» совершенно не предназначенные для лунных условий. Даже при современном уровне развития космических технологий в их объем невозможно уместить запас кислорода на 4 часа, радиостанцию, систему жизнеобеспечения, систему терморегулирования и многое другое, что, по легенде, было у покорителей Луны. Расход топлива во время первого полета был настолько велик, что Армстронг и Олдрин посадили аппарат на поверхность буквально на последних каплях горючего. Но гораздо более тяжелый, четыре с лишним раза Аполлон-17, сел на Луну с точно таким же запасом топлива, безо всяких проблем. Помимо... Прямых несоответствий, кроме уже перечисленных, есть и другие, упомянутые в книге известного ученого и изобретателя РНН, НАСА обманула Америку. Есть и косвенные. Прежде всего, достижение американцев не было поставлено под сомнение только потому, что у них в распоряжении была ракета-носитель «Сатурн-5» технические характеристики которые были достаточно высокими, чтобы обеспечить лунную экспедицию. Но все остальные компоненты проекта не соответствовали поставленной задаче. Пилотируемое прилунение в 1969 году было еще невозможно, техника не достигла должного уровня. Кроме того, большая часть накопленного К тому времени опыта НАСА состояла из катастроф и неудач. Даже если допустить, что произошло чудо и экспедиция добилась успеха, совершенно неясно, почему проект не был продолжен. Ведь финансирование полетом на Луну предлагали взять на себя ведущие институты Европы и Японии, представители астробизнеса, различные корпорации. Нас целенаправленно отвергает все лунные проекты, мотивируя это то недостатком времени, то отсутствием интереса к проблеме. В ответ на доводы в пользу фальсификации результатов экспедиции планировалось выпустить книгу. Она так и не увидела свет, как и все научные материалы, которые должна была привести экспедиция. Ни одного грамма, Привезенного Аполло-11 лунного грунта не попало в руки иностранных ученых. Ни одного действительно полного отчета не было помещено в серьезных журналах. Официальные круги США отказываются предоставлять избирателям информацию о лунном проекте, на который было истрачено около 4 миллиардов долларов. Сторонники гипотезы, согласно которой американцы на Луне так и не побывали, предполагают, что все киноматериалы и фотографии астронавтов на лунной поверхности были сделаны в специально оборудованном съемочном павильоне. Полеты к спутнику Земли совершались беспилотными кораблями уже после того, как был отснят весь материал. Эта версия находит все новые и новые подтверждения, иногда самые неожиданные. В мемуарах Олдрина есть описание вечеринки для избранных, на которые собравшиеся смотрели фильм о пребывании рядах Ейза на Луне. Хейс совершал всякие па, затем пытался встать на ступеньку лунохода, но ступенька рассыпалась, лишь только он на нее ступил. Все бы ничего, но Хейс был участником печально знаменитой экспедиции «Аполло-13», так что уж он-то наверняка не был на Луне. Близится время, когда правда о первой высадке американцев на Луну станет известна всем. Над освоением лунных полезных ископаемых уже задумываются и Европа, и Япония. Согласно прогнозам, первые лунные базы появятся через 10-15 лет, а до тех пор остается полагаться на внимательность и здравый смысл.